Агюста Бернар. Годы жизни, 1886-1946. Как и ее более известная коллега Мадлен Бьене, она тоже начинала карьеру с того, что копировала роскошные наряды известных парижских ателье. Однако впоследствии сама стала модельером такого уровня, что ее работы копировали другие. И это стало настолько широко распространенным явлением, что и привело к закрытию ее прекрасного дома-мода. Агюста Бернар родилась во Франции, в Провансе, в 1886 году. Юность она провела, как и многие из будущих известных кутюрье той эпохи. Сначала училась основам мастерства у местной портнихи. Затем работала в ателье, где и занималась копированием модных нарядов. Своё первое ателье она открыла в 919 году в Беярице, модном курорте, полном изысканной публики. Он был очень подходящим местом для того, чтобы начать карьеру. В 22-м, по другим сведениям, в 24-м, Агюста переехала в Париж, где на улице фобиур сент ан открыла свой дом моды. Поскольку и имя, и фамилии у нее были достаточно распространенными, то, чтобы не возникало путаницы, она предпочла в названии дома слить их в одно слово — Агюста Бернард. Так он и войдет в историю моды. Этому же примеру последует ее современница и коллега Луиза Буланже. Луиз Буланже. И Мейн Руссо Бокер. Мейн Бокер в который искренне восхищался работами бернар лилиан фарли насистенка мейнбокера работавшего тогда во французском воге так описывала гюсту ее внешность вплоть до цвета счетчик была внешностью молодой деревенской девушки она собирала кудрявые каштановые волосы в узел и всегда всегда носила один из своих строгих костюмов без всякой отделки. Как и в юне Бернар избегал светского общества, отдавая себя работе. Как писали, ее не заботило, насколько соответствует моде обстановка ее салона. Она не пыталась играть грандаму моды, которая милостиво принимала или не принимала клиентов. Ее вполне можно было застать ползающей на коленях и подгоняющей подол очередного платья. И при всей своей простоте и скромности Агюста Бернар была отличным мастером. Своей модели она создавала, накалывая одежду на манекене, и тоже вслед за вьене начала активно использовать крой по косой. В этом она добилась таких успехов, что создаваемые ею наряды были фактически безупречными с технической точки зрения. Отличительной особенностью ее стиля была элегантная простота бернар полагал что силу этой ткань должны говорить сами за себя поэтому избегала любой ненужной с ее точки зрения отделки вышивки бахромы аппликации и прочего хотя у других модельеров в это время роскошная отделка пользовалась немалой популярностью при создании повседневной одежды она обычно обращалась к твиду ткани популярной в ее родной провинции а вот вечернее платье шило обычно из атласа шелка крепа выбирая чаще всего бледные тона белый бледно серый бледно голубой иногда она комбинировала в одном наряде два оттенка одного и того же цвета порой она дополняла свои наряды шлейфами легкими воланами и оборками иногда с фигурными зубчатыми краями шарфами которые обвивали шею или бедра собирала ткань в изящные складки словом украшением наряда Служил сам материал. Скромное, на первый взгляд, закрытое вечернее платье могло иметь почти полностью открытую спину. И не даром о тончайших нарядах бернард особенно в тридцатые годы, когда она увлеклась античной модой, и говорили, что они порой демонстрировали больше, чем самые смелые тогдашние купальные костюмы. Эти туалеты пользовались большой популярностью у светских дам и актрис. Богатые американские клиентки Бернар обожали эту кажущуюся простоту, потому что на ее фоне особенно выделялись роскошные каскады их драгоценностей. Нельзя сказать, чтобы клиентов было много, нет, но все они принадлежали к верхушке тогдашней элиты. Настоящая слава пришла к Бернар в 30-е годы. Так известная светская красавица, маркиза де Пари, Выиграла главный приз за элегантность на конкурсе в Сент-Морице. На ней было декольтированное платье от Агюсты Бернар из серебряного ламе. Маркиза была постоянной клиенткой Бернар. Например, на одной из иллюстраций в Vogue она позирует в роскошном темно фиолетовом наряде, который тоже вполне мог бы получить приз за элегантность. В 31 году Обозреватель Винзор Магазин писал, что, наверное, никто в этом году не продемонстрировал такие восхитительные наряды, как Агюста Бернар, а в 32-м Вог провозгласил платье в неоклассическом стиле от Агюста Бернар лучшим платьем года. Увы, до наших дней, к сожалению, дошло совсем немного нарядов, сделанных этим прекрасным мастером. Несмотря на популярность и признание, с финансовой точки зрения дела Бернар шли не очень хорошо. Недаром Мадлен Бьене так боролась за охрану авторских прав дизайнера. Это было более чем насущной необходимостью. Наряды Бернар беззастенчиво копировались, что, естественно, лишало ее дохода. А Великая депрессия тоже пошатнула дела Агюста Бернар, учитывая, что многие из ее клиентов были из Северной и Южной Америки, И внезапно выяснилось, что им нечем оплачивать счета. Словом, в 1934 году, в разгар своей известности, этот дом мода закрылся. И причиной послужили, по-видимому, именно финансовые проблемы. Сама Гюста Бернар ушла из жизни в 1946. Ее карьера в мире мода была относительно недолгой. Но след в истории моды она оставила столь же изысканный как шлейфы ее нарядов.